Глава третья. «Могу я осмотреть ребенка?» Мужчина кивнул и отступил, после чего Лина наконец могла увидеть того, чья аура привлекла ее внимание еще издалека. Это действительно был ребенок. Мальчик, совсем маленький и щуплый. Сначала ей показалось, что ему от силы лет пять, но когда юный обладатель худенькой фигурки поднял на нее глаза – Поняла, что ошиблась. Семь-восемь, не меньше. Просто очень тоненький, вероятно из-за плохого питания. Отросшие свежие волосы, слишком большая куртка, явно с чужого плеча, с неаккуратно пришитыми заплатками из ткани другого цвета и фактуры на локтях и на том месте, где должен быть карман. Мальчик сидел на вынесенной волной коряги, обняв руками худенькие плечи. и дрожал крупной дрожью, бросил на вновь прибывшую затравленный взгляд, словно волчонок, загнанный в угол, и, кажется, затрясся еще сильнее. Линета мысленно содрогнулась. Как можно довести ребенка до такого состояния? И почему никому до этого нет дела? Куда смотрит магистрат? «Привет!» Алина улыбнулась и сделала еще один осторожный шаг по направлению к мальчишке. Тот Убрал руки с плеч и сжал обе ладони между колен. Смотрел на нее пристально и настороженно. Лина мысленно выругалась, но улыбнулась шире и опустилась перед мальчишкой на корточке прямо там, где стояла, так, чтобы их глаза находились на одном уровне, но и не приближаясь. «Меня зовут Лина, а тебя...» Заглянула в широко распахнутые глаза, слишком большие для маленького личика с впалыми щеками и острым подбородком. Ребенок бросил вопросительный и удивленно взрослый взгляд поверх ее плеча, чтобы, вероятно, получить одобрение от все еще стоящего неподалеку от них соскоря. Линетта оборачиваться не стала, продолжая смотреть на юного собеседника прямо и открыто. «Марен!» – шевельнулись бледные губы. «Очень приятно, Марен, подхватила Лина, немного воспрянув духом. «Дашь мне руку?» И первой протянула раскрытую ладонь. Аура мальчишки была тусклой и рваной, то ли от физического, то ли от морального истощения. А в районе поясницы притаилось что-то бурое и нехорошее, но о большем прикосновения к пациенту Лена-то сейчас сказать не могла. Морен снова с сомнением покосился в сторону мужчины, которого, видимо, уже признал для себя главным. «Морен, делай, что говорит леди!» Тот на сей раз ответил вслух, и Лина с трудом сдержала горькую усмешку. Буквально только что ее приняли за женщину легкого поведения, и вот уже величают леди. Однако одергивать не стала. Мальчишки не до титулов и сословий. Марин поколебался еще несколько секунд и все же протянул ей маленькую чумазую ладонь, которую Лина тут же жала в своих. Одну подхватила снизу, а второй накрыла сверху, прикрыла глаза, сосредотачиваясь. «Не шевелись, пожалуйста». Мальчик и не шевелился, только по-прежнему дрожал в своей куртке не по сезону. Лина не ошиблась. Истощение общее, частое недоедание и пришлось глубоко вздохнуть, притупляя мгновенно вспыхнувший гнев. По Затемнение в районе спины, к счастью, оказалось ничем иным, как обычной гематомой при прикосновении дара, который мальчишка вздрогнул. — попросила Линетта, не отрывая глаз, чтобы не потерять концентрацию. Еще немного. Дар целителя продолжал исследовать маленького пациента. Тут подлечить, там подпитать. А это что? Трещина в ребре? Чтобы ничем не выдать свои эмоции, Лената зажмурилась крепче и послала в хрупкую ладошку новую волну исцеляющей магии. Много. Она не ожидала, что понадобится так много. Ну, вот и все. провозгласила Лина, на сей раз глядя в порозовевшее лицо ребенка с искренней улыбкой. Мальчик смотрел в ответ недоверчиво, но вроде бы уже не так враждебно. Приоткрыл рот и тут же, словно отдернув себя, захлопнул, крепко сжав губы. «Спрашивай», — разрешила Линетта. Соскаль за ее спиной красноречиво кашлянул, намекая на то, что свою функцию она уже выполнила. «Пора честь знать». И не мешать следствию, но Лина его проигнорировала. Впрочем, как и мальчишка, чье внимание после лечения теперь полностью принадлежало ей. Вы белый маг? Марин все-таки решился задать свой вопрос. Сам делешный. Сам делешный. Заверила Линетта самым серьезным выражением лица, на которое была способна, и раздумывая о том, как мальчик отреагирует, если она задаст несколько вопросов в ответ. где и с кем он живет, и как оказался здесь ночью для начала. Однако Алина не успела ни определиться, ни расспросить сидящего напротив нее ребенка. Сверкая совершенно неуместной в данных обстоятельствах улыбкой, к ним подскочил молоденький сыскарь. «Спасибо, госпожа, он важный свидетель», — выпалил радостно и громко. отчего Марин снова вздрогнул и втянул голову в плечи. «Теперь-то мы его допросим». Не замечая, какой эффект его слова производят на мальчика, продолжил молодой человек, разве что не потирая в предвкушении ладонью о ладонь. Лина вздохнула и поднялась в полный рост. Возвышаться над мальчиком не хотелось, но и смотреть снизу вверх на этого великовозрастного болвана не было ни малейшего желания. «Все будет хорошо», — пообещала она Марыну, проследившему за ней взглядом. Хотела сделать соскорю замечание, но опоздала и тут. Не успела она и рта раскрыть, как молодой человек охнул, получив увесистую затрещину по шее, и даже согнулся, потирая ушибленное место. Лина заметила, что его взрослый коллега спрятал улыбку в усы, а из темноты вынырнул начальник отряда. Тот самый, который несколько минут назад приветствовал Ренье. Что ж, надо признать, он пришел очень вовремя. «За что?» – заныл получившая оплеуху подчиненный. «За длинный язык», – отрезал подошедший таким тоном, что у парня напрочь отпало желание спорить. Старший Заскарь тем временем обвел взглядом представшую перед ним картину и почему-то остановил взгляд не на своих людях, а на Алине. «Что тут у нас?» – спросил спокойно и очень по-деловому, будто они были знакомы тысячу лет. Во всяком случае, уже не раз на пару находили ночью трупы и истощенных детей. Линетта откровенно растерялась от такого подхода, и только когда заговорил все еще стоящий у ее плеча усатый мужчина, поняла, что адресовался вопрос вовсе не ей. «Да вот», – пробасил тот, – «поймали мальчонку». Прятался в кустах. Леди Мак его подватала. Взгляд старшего соскаря сделался еще более пронзительным, и Лина прямо-таки физически ощутила, как он прошелся по всей ее фигуре с головы до ног, особенно задержавшись на вызывающе нарядном подоле платья из-за своей пышности вновь высунувшегося между полами плаща. «Я не леди». Пришлось внести ясность, пока ей не приписали присвоение чужого титула. «Линетта Девера, гильдия магов». «Андер Ферт» также представился сыскарь и протянул ей руку. Лина аккуратно вложила свою кисть в крупную мужскую ладонь. Ферт чуть жал ее и тут же выпустил. «Точно не местный», – окончательно постановила Линетта. «Местные не жали руки ни темным магам, ни женщинам». Предпочитали касаться губами тыльной стороны ладони, как было принято еще сто лет назад, или просто кивали. Соскарь подарил Лине еще один пристальный взгляд и, сцепив руки за спиной, повернулся к все еще сидящему на карике Марену. «Привет! Расскажешь, что видел?» Его голос прозвучал мягко, и Лина немного расслабилась. «Хоть кто-то тут умеет общаться с детьми». потопталась рядом, не зная, уйти или остаться. Ей непременно хотелось узнать у ребенка о семье и о том, как он оказался здесь ночью, да еще и в таком состоянии. Но нависать над соскарем и мешать было чревато. Королевский сыск мог доставить проблем кому угодно. К тому же Ренье что-то делал у трупа один, а это являлось прямым нарушением правил гильдии. «Девера!» – как по заказу рявкнули из-за спины, и под грохот, вминаемый во влажную почву гальки, к их компании присоединился пышущий раздражением напарник. «О чем ты думаешь, Девера?» – главный сыскарь, успевший, как она, до этого присесть напротив мальчика, мгновенно поднялся. Однако Ренье не остановили ни взрослые свидетели его негодования, ни маленький, который тут же сжался и спрятался в слишком широком вороте куртки. «Господин Ренье, можно потише?» Голос самого Ферда прозвучал негромко, но с ощутимой угрозой, которую черный Макс с легкостью проигнорировал. «Живо!» Ренье без пардона схватил Лину за локоть и потащил за собой. Труп упокоился до нашего прихода, иди за свидетельством. Старший Соскар дернулся было к совсем забывшему о приличиях Темному, но Линетта, перехватив его взгляд, покачала головой. «Ренье – это Ренье. Проще потерпеть. Ей не нужны проблемы в гильдии. Стоит получить выговор, и двери столичного госпиталя навсегда будут для нее закрыты». «Дура!» Продолжал шипеть напарник, увлекая ее за собой. «На пять минут оставил, а она уже спустила резерв. И на кого? На какого-то щенка? Не платят, не лечишь. Неужели так трудно запомнить?» «Это ребенок?» – огрызнулась Лина сквозь зубы. «За лечение которого тебе не платили?» Тем же тоном откликнулся Ринье. «Ты сотрудник гильдии магов, а не сестра милосердия». Будет добра соответствовать. Гонка продолжалась, Элина едва не рухнула носом в камне, когда влажная галька поехала под подошвой моего ботинок. Равновесие удержать удалось, а вот лодыжку опалила болью так, что показалось, сейчас из глаз посыплются искры. Ринье же, как ни в чем не бывало, продолжал тащить ее за собой. Хватит! Не выдержав, Аленета вырвала руку из захвата. Всему уже должен быть предел, в конце концов. «Что?» – издевательски пропел напарник, тоже останавливаясь. «Бунт?» Руки сами с собой сжались в кулаки, и одним из них очень хотелось съездить по этой самодовольной улыбке. Конечно же, Ренье знал условия ее распределения в прибрежье, И, конечно же, в его силу было испортить ненавистной напарнице всего лишь одной официально зарегистрированной жалобой. Знал и пользовался, Алина первой опустила взгляд, признавая поражение. «Пойдемте», – буркнула коротко, и сама побрела по направлению к ждущему их мертвому телу.